Семь ноль-ноль. Хьюго лежал на кафельном полу, истекая кровью, без сознания, но дышал. Ольга плакала. Грудь ее вздымалась от безудержных рыданий. Она была близка к истерике. Стэнли Оксенфорд посерел. Такой он пережил шок. Он походил на человека, которому сказали, что он умирает. Он смотрел на Кита, и на лице его были отчаяние и изумление, и с трудом сдерживаемый гнев. Его лицо говорило, «Как ты мог так с нами поступить?» А Кит старался не смотреть на него. Кит был в ярости, все пошло наперекосяк. Его родные теперь знали, что он заодно с ворами, и нет способа выпутаться из этого с помощью лжи. Значит, полиция со временем все узнает. Он обречен провести всю жизнь в тюрьме за нарушение закона, и он с трудом сдерживал злость. К тому же он был и напуган. Вирус лежал во флакончике из-под духов на кухонном столе защищённый лишь двумя прозрачными пластиковыми пакетами. И страх Кита подогревал его злость. Найджел под угрозой пистолета приказал Стэндли и Ольге лечь лицом вниз рядом с Хьюго. Он был так зол на Хьюга за избиение, что, наверное, был бы рад спустить курок, а Кит не попытался бы его остановить». Он сам готов был убить кого угодно. Элтон отыскал замену обычным веревкам. Провода, кусок бельевой веревки и моток пластыря. Дейзи связала ноги и руки Ольги, лежавшему без сознания Хьюга и Стэнли. Дейзи крепко стянула провод так, что он врезался в тело и проверила узлы, чтобы они не развязались, На лице ее была омерзительная улыбочка, какая появлялась, когда она причиняла человеку боль. Кит сказал Найджелу, «Мне нужен мой телефон». Найджел спросил, «Зачем?» Кит сказал, «На случай, если кто-то позвонит в Кремль, мне надо перехватить этот звонок». Найджел медлил. Кит сказал, «Ради всего святого». «Я же отдал тебе твой пистолет!» Найджел пожал плечами и протянул ему телефон. «Как ты можешь творить такое, Кит?» Сказала Ольга, а Дейзи в это время опустилась на пол и уперлась коленом в спину ее отца. «Как ты можешь смотреть на то, что к твоим родным так относятся?» Не я в этом виноват, – со злостью ответил он. Если бы вы вели себя пристойно в отношении меня, ничего этого не случилось бы. Нет, ты в этом виноват, – в изумлении произнес его отец. Сначала ты меня уволил, затем отказался помочь мне деньгами. Вот и кончилось с тем, что я задолжал гангстерам. Но я же уволил тебя, потому что ты украл. Я твой сын. Ты должен был простить меня. А я тебя и простил. Слишком поздно. О, Господи! Меня заставили пойти на это. Стэнли произнес с властным презрением столь знакомым киту с детства. Никого нельзя заставить пойти на подобное. Кит ненавидел этот тон отца. Это было знаком того, что он совершил нечто особенно глупое. «Ты не понимаешь!» «Боюсь, слишком хорошо понимаю». «Типичный для него ответ», — подумал Кит. «Отец всегда считал, что знает все лучше всех». А сам теперь глупо выглядит, когда Дейзи связывает ему руки за спиной. «Так или иначе, что все это значит?» — спросил Стэнли. «Заткни свою глотку!» — сказала Дейзи. Он не обратил на нее внимания. «Что ради всего святого ты собираешься совершить с этими людьми, Кит? И что находится в том флаконе?» «Я сказала, заткнись!» Да и зипнула Стэнли в лицо. Он застонал от боли, и изо рта его вытекла струйка крови. «Это тебе урок!» — подумал Кит с диким удовлетворением. Найджел сказал. «Включи телевизор, Кит. Давайте узнаем, когда этот чёртов снегопад прекратится». Они стали смотреть рекламу. «Январская распродажа», «Летние каникулы», «Кредит по дешевке». Элтон взял Нелли за ошейник и запер ее в столовой. Хьюго пошевелился и, похоже, стал приходить в себя. И Ольга заговорила с ним тихим голосом. Ведущий по телевизору явился в шапке Санта-Клауса. Кит с горечью подумал что другие семьи просыпаются для празднования обычного Рождества. Страшный буран налетел прошлым вечером на Шотландию и принес сегодня утром удивительно белое Рождество в большей части страны, — сказал ведущий. «Вот дерьмо! — с чувством произнес Найджел. — Сколько же мы будем тут торчать!» «Буря!» Задержавшие в пути десятки водителей предположительно ослабнет с наступлением утра, а ближе к середине дня должно начаться таяние. Кит повеселел. Значит, они все же смогут успеть на свидание. Та же мысль мелькнула и у Найджела. «Как далеко находится этот вездеход, Кит?» «На расстоянии мили. Мы уйдем отсюда, как только рассветет. Тут есть вчерашняя газета?» «Где-нибудь есть. А что?» «Посмотри, когда всходит солнце». Кит прошел в кабинет отца и на подставке для журналов нашел скотсмен. Он принес его на кухню. «Четыре минуты девятого», — сказал он. Найджел посмотрел на свои часы. «Меньше, чем через час». Вид у него был встревоженный. «А после нам придется пройти милю по снегу и потом проехать еще миль десять. Мы успеем». Он вынул телефон из кармана, начал набирать номер и остановился. «Батарейки скисли» сказал он. «Элтон, дай мне свой телефон». Он взял телефон Элтона и набрал номер. «Да, это я. Как будет с погодой?» Кидзе подозрил, что он разговаривал с пилотом клиента. «Да. Должно полегчать через час или около того. Я могу туда добраться, а вы сможете?» Найджел изображал большую уверенность, чем на самом деле. Как только снегопад прекратится, вертолет может подняться и полететь куда угодно. А вот для банды, едущей по дороге, все не так просто. Отлично! Значит, увидимся в назначенное время! И он положил телефон к себе в карман. А ведущий говорил по телевизору. В самый разгар Бурана воры обокрали лабораторию Оксенфорд Медикл, близ Инверберна. На кухне воцарилась тишина. «Вот оно», — подумал Кит, — «правда выплыла». «Воры прихватили образцы опасного вируса», — Стэнли произнес сквозь разбитые губы. Так вот, значит, что там находится. Вы что, рехнулись? Карл Осборн ведет репортаж с места события. На экране появилось изображение Осборна с телефоном у уха, и раздался его голос. Смертельный вирус, убивший лаборанта Майкла Росса всего лишь вчера, находится теперь в руках гангстеров». Стэнли ушам своим не верил. — Но зачем? — Вы что, воображаете, что сможете это продать? — Найджел сказал. — Я знаю, что смогу. А по телевизору Осборн говорил. — Действуя по тщательно спланированному сценарию, Трое мужчин и женщина обвели вокруг пальца охрану лаборатории и проникли на четвертый уровень биобезопасности, где компания хранит запас неисцелимых вирусов в запертом рефрижераторе. Стэнли спросил, «Но, Кит, ты же не помогал им в этом, верно?» Тут заговорила Ольга. «Конечно, помогал!» — с омерзением произнесла она. Вооруженная банда одолела охранников, поранив двоих, одного серьезно. «Но куда больше народу умрет, если вирус Мадуба-2 будет выпущен на волю?» Стэнли с большим трудом перевернулся и сел. Лицо у него было разбито, один глаз закрылся — и грудь была в крови. Тем не менее, он был по-прежнему самым авторитетным человеком в помещении. «Вы послушайте этого парня, который выступает по телевизору», — сказал он. Дейзи шагнула было к Стэнли, но Найджел, подняв руку, остановил ее. «Вы же и сами погибнете», — сказал Стэнли. Если у вас в этом флаконе находится МАДОБА-2, знайте, от этого нет противоядия. Если вы уроните флакон, и он разобьется, и жидкость вытечет, вы мертвы. Даже если вы ее продадите кому-то, и эти люди выпустят жидкость после того, как вы уже уедете, вирус распространяется так быстро, что вы успеете его подхватить и умереть!» А на экране Осборн говорил. «Считается, что Мадоба-2 опаснее черной смерти, опустошившей Великобританию в давние времена». Стэнли повысил голос, перекрывая комментатора. «Он прав. Даже если не знаешь, о каком веке идет речь». В Британии в 1348 году черная смерть убила каждого третьего. В данном случае может произойти нечто худшее. И уж, конечно, никакие деньги не окупают такого риска. Найджел произнес. «Меня в Великобритании уже не будет, когда его выпустят». Кит был поражен. Найджел никогда об этом раньше не говорил. А Элтон тоже планирует уехать за границу? А как насчет Дейзи и Гарри Мака? Сам Кит намеревался быть в это время в Италии, но сейчас он усомнился, достаточно ли это далеко. Стэнли повернулся к Киту. — Но ты же не можешь считать это разумным. «Он прав», — подумал Кит, — «вся затея близка к сумасшествию, но мир-то ведь безумен!» «Я все равно буду мертвецом, если не заплачу долги!» «Да что ты! Никто не убьет тебя из-за долга!» Дейзи сказала, «О да, мы убьем!» «И сколько же ты им должен?» Четверть миллиона фунтов. Великий Боже! Я сказал тебе, что я в отчаянии. Три месяца назад. Но ты не стал меня слушать, мерзавец. Как ты умудрился залезть в такой долг? Неважно. Забудь, что я тебя об этом спросил. — Играю в кредит. У меня хорошая система. Просто очень долго не везло. — Не везло? — произнесла Ольга. — Да очнись же, кит! Тебя провели. Эти люди одалживали тебе деньги, а потом делали так, чтобы ты проиграл, потому что ты был нужен им ограбить лабораторию. Кит не мог этому поверить. Он презрительно произнес, «Откуда ты можешь знать такое?» «Я же адвокат. Я сталкиваюсь с такими людьми. Я слышу их жалкие оправдания, когда их ловят. Я знаю куда больше о них, чем хотела бы знать». «Послушай, Кит», — снова заговорил Стэнли, «мы наверняка можем найти какой-то способ вызволить тебя из этой ситуации, не убивая невинных людей. Слишком поздно. Я принял решение, и я обязан довести дело до конца. Но ты подумай, парень, о том, что делаешь. Сколько людей ты убьешь? Десятки? Тысячи? Миллионы?» Я вижу, ты хочешь, чтобы меня убили. Ты готов защищать толпу неизвестных тебе людей, но не готов протянуть мне руку помощи. Стэнли глубоко вздохнул. Бог видит, я люблю тебя, и я не хочу, чтобы ты умер. Но ты уверен, что хочешь спасти свою жизнь такой ценой, Кит открыл было рот, чтобы ответить, но в эту минуту зазвонил его телефон. Вытаскивая аппарат из кармана, Кит подумал, позволит ли ему Найджел ответить на звонок. Но никто не сдвинулся с места, и Кит поднес телефон к уху. Он услышал голос Хэмеша Макенона. «Тони едет следом за снегочистителем, и она убедила его свернуть к вам. Она будет у вас в любую минуту». В кабине сидят двое полицейских. Кит закончил разговор и посмотрел на Найджела. «Сюда едет полиция. Будет сию минуту».